Глава 65. Ас из ниоткуда. Зрители подняли шум. Они надеялись, что шутник а и н х е р и й отнесется к этой битве всерьез, а другие уже начали связываться со своими более сильными друзьями. «Эй, Маусю, может тебе стоит пойти и приготовиться? Я уверен, что шутник а и н х е р и й не будет удовлетворен этим боем, и ты снова сможешь с ним сразиться». О чем шутник вообще думал? Выбрать этого чувака из всего списка соперников. Небоскреб. Что за безвкусная айди? Примечание переводчика. Мы решили все-таки локализовать ник на наш язык. Скайскрепер в переводе с английского «небоскреб». Конец примечания. Зрителей оказалось не так много, как ожидалось. Некоторые игроки TPA считали, что их ждет серьезный матч. поэтому были немного разочарованы. Кто-то все еще надеялся, что появится Ван Бэнь и повторит свой бой с шутником и н х и р и е м Пускай после их схватки прошло не так много времени, но с тех пор Ван Бэнь должен был стать гораздо сильнее и не может проиграть так же легко, как и раньше. Если повторный бой действительно случится, борьба может оказаться не такой напряженной, как все ожидают. Но люди... стремились лично увидеть окончательный вариант кулака стремительного тигра в исполнении Ван Бене. В конце концов, такая удивительная техника редко демонстрируется на публике, особенно во времени официальных матчей. Шутника Инхерий спокойно ждал, пока Небоскреб завершит свою разминку, но судья оказался не таким терпеливым. «Готовы! Три, два...» «Один! Вперед!» «Я иду», — с улыбкой сказал небоскреб. «Прошу». Стандартным вооружением для грани Фэна типа Е являлся клинок Альфара — гибрид меча и сабли, созданный оружейным экспертом Альфаром. Сам костюм грань Фэна время от времени проходил улучшение и модернизацию, но дизайн клинка практически не менялся. Изменялись лишь материалы, используемые при его выплавке. Небоскреб, словно пуля, мгновенно бросился к шутнику Энхерию. Он не стал использовать оружие. Вместо этого, наклонив свое тело далеко вперед и практически коснувшись земли, он отвел назад правую руку и нанес удар, словно всадник на рыцарском турнире. В ответ шутник Энхерий слегка изогнул свое тело. Вокруг его кулака собрались световые энергетические лучи, и он выбросил руку в ударе. Две огромные силы столкнулись друг с другом, но их практически стальные тела не пострадали от оказанного воздействия. Никто из них даже не отступил назад, полностью подавив отдачу от ударов собственной энергией. Все были потрясены, увидев, что именно небоскреб оказался тем, кто сделал первый ход. Используя локти в качестве основного рычага, руки небоскреба стремительно наносили секущие удары, словно пара кос. Он был похож на человекоподобного загожнеца, но с более разрушительной силой. Ему потребовалось всего лишь пять секунд, чтобы нанести более шестидесяти ударов под громогласные приветствия толпы. Его энергия души достигала ста т р и н а д т и сол. Это была беспощадная и безумная резня. Если забыть о бойцах четвертого уровня силы ядерного генома или выше, пока противник остается обычным человеком, он будет буквально изрублен фарш, столкнувшись с подобной атакой. Ключом к этой атаке была скорость и угол удара, но никто из толпы зрителей не мог зафиксировать всех рубящих движений. Зрители обеих лиг, как IPA, так и т е п t е й буквально лишились дара речи. Такая атака, имела 99-процентный шанс мгновенного убийства. м а у с ю и Эмма удивлённо переглянулись. Обычно их предварительная оценка противника была верна, но на этот раз они полностью ошиблись. Эти атаки были просто изумительны. «Боже мой, откуда, чёрт возьми, вылез этот парень?» — спросил м а у с ю нервно подёргивая губами. «Удивительно». Эти рубящие и режущие атаки должны относиться к о п р е д е л е н н о й тактике, иначе он бы просто сломал себе руки, не успев нанести противнику хоть какой-то урон. Между тем, волнение от боя продолжало нарастать. Для обычного воина невозможно выдержать подобные атаки, но для Вандуна это не стало особой проблемой. Руки его оппонента вместе с его изогнутыми клинками превратились в пару смертельных коз, не оставляя между ударами ни малейшего просвета. Но самая важная часть атаки заключалась в шагах, хорошо скоординированных с рубящими движениями. Из всех, с кем Ван Дун встречался с момента своего дебюта, Небоскреб определенно был одним из самых пугающих противников. Защищаясь от рубящих ударов противника, человек обычно фокусируется на верхней половине своего тела. Зная об этой особенности, Небоскреб неожиданно сделал свой ход, нанося убийственный удар коленом. Это была непредсказуемая атака ближнего боя, которой более чем достаточно, чтобы застать противников расплох. В этот же миг шутник Энхерий шагнул вперед и начал наносить быстрый удар по ногам оппонента. Выглядело так, словно он собирался пострадать от атаки вместе с противником, но небоскреб внезапно изменил свой удар коленом, обратив его в отскок назад и отдалился от шутника Энхерия. Он должен был выглядеть совершенно н е у к л ю ж е но сумел выполнить изящный кувырок назад, разорвав дистанцию между собой и шутником Эйнхерием. Оглянувшись, Небоскреб спокойно улыбнулся Вандуну, даже не сбив дыхание после серии грубых и быстрых атак. В этот момент некоторые, наконец, начали понимать смысл фразы «не суди книгу по обложке». Вандун изучил большую часть своих боевых техник во время сражения с Загами. Для сторонних наблюдателей атаки небоскреба выглядели довольно странно, но сам Ван Дун легко их узнал. На самом деле он был крайне удивлен, увидев, что данный способ атаки загов можно использовать подобным образом. Небоскреб снова поднял руки и слегка согнул их перед грудью. Взглянув на шутника Энхерия, он увидел, что тот принял точно такую же позу. Однако он не беспокоился об этом. Никто и никогда не сможет скопировать его технику, поскольку это требует особых тренировок для рук, позволяющих адаптироваться к высокоскоростным рубящим атакам. Именно поэтому простая имитация не окажет никакого эффекта. Эти двое столкнулись вновь, словно пара разъярённых богомолов. На этот раз Ван Дун первым пошёл в атаку, однако прямого столкновения не произошло. Вместо этого... Ван Дун атаковал внутренней стороной своих рук, а после соприкосновения, используя тыльную сторону ладони, закрутил обе руки оппонента, а затем, приложив дополнительную силу, оттолкнул его. Не прошло и доли секунды, как его руки вновь начали атаковать. Оказавшись в таком невыгодном положении, до сих пор спокойный небоскреб стал более агрессивным. Продолжая махать руками словно клинками, он снова ударил коленом вверх. даже не беспокоясь о том, что это может закончиться их взаимной гибелью. Настолько суровым оказался противник. Даже при всей своей силе, сосредоточившись на верхней части тела, шутника Энхерий не сможет выделить достаточно времени для защиты от полноценной атаки снизу, что приведет матч к ничьей, которая невозможна в реальном бою. Но к всеобщему удивлению шутника Энхерий совершил это невозможное движение, Он встретил колено небоскреба ударом левой ноги, хотя и не должен был успеть защититься снизу. Сила этой атаки швырнула небоскреба через всю арену. в с ё случилось практически мгновенно, и лишь немногие поняли, что действительно только что произошло перед их глазами. Ван Бэнь смотрел этот матч во время своего перелета, даже не моргая. Некоторые люди считали, что ему не нужен повторный бой с шутником и н х е р и е м Пускай он потерпел поражение, но преуспев во второй операции и о т к р ы т и я разума», Ван Бэйн стал одним из лидеров молодого поколения воинов Конфедерации Земли. Если он захочет устроить матч-реванш, большинство людей могут подумать, что он просто решил восстановить свое достоинство. И все же, только Ван Бэйн понимал, что шутник Эйнхерий несомненно заслуживает этого реванша. Даже если он успешно прошел через вторую операцию ю о т к р ы т и я разума», Вполне возможно, что он по-прежнему не сможет выстоять против этого парня.